Поедем все вместе. Если сразу не найдем завещание, попробуем лозаходство «Я бы очень не хотела туда ехать», — призналась Эл. «Я стараюсь держаться подальше от Олдершота. Слишком много печальных воспоминаний». «Вполне естественно», — сказал Мэнди. «Одному богу известно, Эл. Но, по-моему, ни один из нас не получил так называемого «правильного воспитания». В смысле, если кто-то обладает паранормальными способностями, обычное детство ему не светит. Но старушки вроде не любят разбрасывать повсюду наличные. — И нам нужен надежный свидетель. — Родственник. — Я нет, — сообщила Эл. — Не родственник. — Как оказалось. — Не слушайте ее, — вмешалась колет. Если там повсюду валяются пачки пятифунтовых банкнот, они должны достаться Эллисон. Просто мать пытается вбить ей это в голову. «Твоя мама не собиралась сегодня приехать?» — спросила Джемма. Но Эллисон ответила, «Нет, у нее гостит подруга». «Виновата. Зная, что всем до смерти надоела миссис Эчелс, зная, что все счастливы были избавиться от ответственности за нее, Они заговорили на сторонние темы — скидки, рекламные тарифы, сайты, поставщики. Джема нашла местечко на Северной Кольцевой, где принадлежности для ясновидения были дешевле, чем в Корнуолле. «Отличные котлы», — расхваливала Джемма. «Очень прочные. Из стекловолокна, конечно. Но в нашей профессии не все ли равно?» «Чего хорошего таскать за собой чугунный котел в багажнике?» Размеры от крошечных до трехгаллонных, которые обойдутся в сотню фунтов. Но если это то, что надо, есть смысл раскошелиться. — Мне надоело Викка, — протянула кара. — Скучно. Викка — западноевропейский неоязыческий культ «Ведьмовство». Меня больше интересует персональный рост, избавление себя и других от сдерживающих рамок. — Ты по-прежнему трешь людям пятки? — Да, если они подписывают отказ от претензий? — Наверное, приятно вспомнить материнскую тробу, — сказала Джемма. На самом деле в воздухе висело ощущение, что в этом дне нет ровным счетом ничего приятного. Мэнди продолжала дергать носом, как будто чуяла духов. Покончив с Суси и меренгами, все резко засобирались по домам. Прощаясь на пороге, Мэнди взяла Эл за руку и сказала, «Если тебе понадобится убежище, ты знаешь, что делать. До Хоува недалеко. Бери ключи от машины и приезжай». Эллисон оценила тактичность Мэнди. У той явно возникли подозрения насчет возвращения Морриса, но она не хотела ничего говорить на случай, если он подслушивает. Иногда голос моря созвучал в ее голове, иногда обнаруживался на кассете, иногда казалось, что он знает все об их прошлой совместной жизни. Он говорил, воскрешая дни в Олдершоте, замыкая временную петлю, словно как миссис Этчелс на шоу делал это автоматически. Она испробовала все известные ей средства, чтобы сбиться с его волны. Включала громкую музыку и отвлекалась на долгие телефонные разговоры, Выискивая в записной книжке номера медиумов, которых не видела лет сто, она звонила, чтобы спросить «Привет, угадай, кто?» «Элл», — «Эл, отвечали они. «Слышала о Мерлине? Он переехал в Беверли-Хиллз. А потом... Ужас какой! С Айрин Этчелс! Раз и все, да? Я никогда толком не понимала, она тебе бабушка или кто?» Ты вообще узнала, кто твой отец? Нет? Вот досада. Да, Арин заскочила, я как раз чистила хрустальный шар, и бац! Вот она плавает там внутри. Она предупредила, что мне, может, придется сделать пустяковую операцию. Она говорила по телефону, а прошлое говорила внутри ее. — Как поживает моя милая девочка? — Миссис Макгиббетт. — Овца безмозглая, киф! — Ты мой папа? — Если собираешься блевать, иди на улицу, твою мать Эмми! Мне надо помыть руки. Куски мяса, Глория, Глория, куски мяса, здесь зло, которого тебе лучше не видеть. По кругу снова и снова. Здесь зло, которого тебе лучше не видеть. Моррис зудел у нее в ушах о старых добрых деньках о драках, металлоломе и вечеринках, и все-таки, казалось, он чего-то не договаривает, о чем-то умалчивает, возможно, он дразнит ее, утаивая некое воспоминание. А иногда, казалось, он толком не понимает, к кому обращается, словно говорит в пространство. — МакАртура не виделись спрашивал он. — Этот тип должен мне денег. Если увидите, вы его мигом узнаете, у него глаза не хватает. «Юного Дина не видели?» «У него бритая голова, на которой написано «Правь, Британия». «Цыгана Пита не видели?» «Я был на пустоше, но Пита там нет». «Там нынче свалка, городской полигон. Так их теперь называют. Я думал, он будет копаться в мусоре. А нет. Он помощник. Помойки у него в крови. Помойки и металлолом. Его дядя в старину был крупнейшим торговцем металлолома на всей границе». — Граница с Шотландией, — протянула она. — Не ближний путь. Как ты очутился в тех краях? — Вместе с цирком, — ответил Морис. А потом, когда меня выперли из цирка, Айткенсайт подбрасывал. "Айткенсайт и его грузовик всегда были к нашим услугам. — Надо тебе было куда-то добраться или откуда-то выбраться, нет проблем, встань на обочине шоссе и Айткенсайт Приедет за тобой. Очень удобно иметь такой грузовик, когда у тебя куча коробок, когда у тебя груз, фургон. Это то, что надо для небольших грузов, но теперь мы перевозим в нем привидения десятками, детка. Мы сотнями их в него пихаем. Они приходят с Востока в поисках лучшей жизни. Но мы присматриваем за ними, следим. И, заталкивая их в фургон, мы одновременно гоним их прочь. Это две части одного и того же дела. Сейчас ты этого, может, и не понимаешь. Но если б походила на курсы книгу, ты поняла. Компрне? Спрашивает он и подвешивает за ногу, пока не ответишь «да». Теперь, когда сайт подался в руководство, у нас есть стимул работать хорошо. У нас есть ваучеры на модификации и отпуск, чтобы отдохнуть с семьей. По выходным мы сливаемся в деревню и рисуем круги на полях. Мы летим над лугами, свистим со всей дури, пугаем фермеров, добродяк. Мы заходим в тематические парки. Вот во что они превратили ярмарки, и ломаем аттракционы, а по ночам лежим и откручиваем гайки, чтоб кто-нибудь разбился насмерть».